Прошло несколько минут, и кот услышала шум мотора. Потом рявкнул клаксон, два коротких гудка, пауза и ещё два гудка. Она неохотя подняла голову и, повернувшись к окну, увидела яркий свет фар автомобиля, медленно выезжающего из сарая. Слёзы всё ещё застилали её глаза, и кот не сумела рассмотреть, что это за машина. Ясно было только, что не фургон, однако то, что за рулём сидит вех, сомнений не вызывало. Машина быстро миновала окно и исчезла. Наглый вызов, послышавшийся кот в звуке автомобильного гудка, был явной насмешкой, которой оказалось достаточно, чтобы снова разбудить ее гнев. Кот смотрела в окно и даже не думала, что это могут быть последними в ее жизни сумерки. Ей было лишь немного жаль, что за все свои двадцать шесть лет она слишком часто была одна. И что рядом не было никого, кто мог бы вместе с ней любоваться закатами, звёздным небом и стремительным водоворотом грозовых туч. Ей хотелось, чтобы в своё время она вела себя с людьми более открыто, вместо того, чтобы уходить в себя, превращая собственную душу в спасительный плетёный шкаф. Теперь, когда Ничто больше не имело значения, и когда способность проникновения в чужую душу ничем не могла ей помочь, кот поняла, что в одиночку выжить гораздо труднее, чем вместе с кем-либо ещё. Да, кот и лучше многих знала, что жестокость, страх и предательство имеют человеческие черты. Одна она недостаточно хорошо представляла, что мужество, доброта и любовь тоже обладают человеческим лицом. Надежда не была чем-то, что кот могла бы создавать сама своими руками, как, например, вышитые наволочки или салфетки, и не являлась субстанцией чисто внутренней, которая могла бы возревать в её тщательна оберегаемом уединении как накапливает клён основу для сладкого сиропа надежду можно было обрести лишь вообще не с другими людьми не взирая на опасность протянув им навстречу руки и распахнув перед ними тяжёлые врата собственного сердца эта открывшаяся код истина казалась теперь очевидной и предельно простой однако она пришла к её пониманию с опозданием и под воздействием экстремальных обстоятельств время когда она могла действовать в соответствии с этим новым знанием было безвозвратно упущено и она умрёт так же как и жила в одиночестве Кота ожидала, что это последнее нелицеприятное откровение вызовет новые потоки слёз, но вместо этого она просто почувствовала себя в стране ещё более унылой, чем прежде. Если ещё недавно внутри её расстилалась просто серая пустыня, то теперь кот оказалась в саду, где не было ничего, кроме камней и холодного пепла. Взгляд Кот все еще был устремлен за окно, и ее отвлекло от мрачных раздумий размытое темное пятно, движущееся в сгущающихся сумерках. И хотя от слез перед глазами все плыло, Кот увидела, что для Добермана это пятно слишком велико. Но век же уехал, а никакого человека нет. Здесь не может быть. Кот быстро вытерла глаза рукавом свитера и моргала до тех пор, пока странный силуэт не стал виден отчётливо. Это была олень. Вернее, самка оленя, поскольку у неё не было рогов. Оленька лёгким шагом шла от холмов через задний двор, держа курс на запад и время от времени останавливаясь, чтобы щепнуть сочной молодой травы. За время, что кот прожила на ранчо в округе Мендочина, она узнала, что у вапити сильно развит стадный инстинкт и что они часто путешествуют большими группами. Но эта самка, похоже, была одна. Кот казалось, что доберманы должны были отреагировать на появление оленя. Она ожидала, что они с лаем... погонит её по лугу рыча в предвкушении свежей крови наверняка им не составило бы труда почуять дикое животное с любого конца владения но их почему-то не было видно поблизости с другой стороны олень тоже должен был почуять собак и немедленно броситься прочь фыркая и раздувая ноздри Природа сделала вопите легкой добычей для горных львов и волков, и даже для стаи койотов, являясь этаким парнокопытным ужином для столь большого количества хищников. Вопите были пугливы и неизменно держались на стороже. Однако оленихо, казалось, вовсе не замечала того обстоятельства, что где-то поблизости рыщут свирепые псы. Лишь ненадолго, задержавшись, чтобы подкрепиться травой, она прошествовала прямо к черному крыльцу, не проявляя при этом ни малейшей нервозности. Кот, конечно, не была специалистом по дикой природе, но все же ей показалось, что она видит перед собой самку-минь. береговых в Апите, стадо которых встретилось ей в роще мамонтовых деревьев. Шкура оленя была светло-коричневой, а на теле и морде выделялись хорошо заметные белые пятна. Вместе с тем кот почему-то казалось, что край, куда доставил ее страшный дом на колесах, Располагался достаточно далеко от Якутского побережья, чтобы быть естественным местом обитания береговых вопитей или хотя бы обеспечивать их той травой для пастбы, к которой они привыкли. Когда она выбралась из фургона, ей показалось, что со всех сторон эту уютную долину обступили горы.